Благодарности По заветам вики и, как полагается у колдунов и магов, мы благословляем в знак нашей благодарности всех, кто даже сам того не зная участвовал в работе. Пусть будут благословенны наши родные и близкие. Вы понимали нас и поддерживали в трудные дни, терпели нашу занятость и наше отсутствие. Пусть будут благословенны представители издательства. Вы обратились к нам с предложением и работали над книгой, чтобы вывести ее в свет. Пусть будут благословенны все, кто годами работал с Альянсом. Вы помогли нам обрести знания и опыт. Каждый ваш вклад не остался незамеченным, но пополнил копилку нашего общего дела. Пусть будут благословенны и те, кто был против Альянса. Вы сделали нас сильнее и помогли нам лучше понять, насколько ценен труд, вложенный в Альянс и в сохранение библиотеки о Вике в России. И, конечно, будьте благословенны вы, наши дорогие читатели, те, кто эту книгу уже прочел или кому ее еще предстоит прочесть. Без вас она не имела бы смысла.